Дело обстояло так. Гавира с подругой сидел на битком набитой людьми террасе, а Перехиль в своей всегдашней роли телохранителя в баре у двери. Шеф заказал ему порцию шотландского виски с большим количеством льда. И он смаковал первый глоток, разглядывая его спутницу. Хорошенькую фотомодель местного значения, которая, несмотря на явную нехватку интеллекта, а может, как раз благодаря таковой уже успела приобрести некоторую известность после произнесенной в одной из реклам Южного канала короткой фразы, касающейся какой-то марки Бюстгальтера. Фраза была достаточно недвусмысленной. «Вот это бюст, и он мой». И фотомодель, некая Пенелопа Хайдеггер, имевшая солидное анатомические основания для подобного утверждения, вкладывала в нее всю чувственность, на которую только была способна и которая производила на слышавших ее такое впечатление, что Пенча Гавира весьма серьезно намеревался оспорить в течение ближайших часов и далеко не в первый раз заявленные его дамой права собственности на искомую часть тела. А почему бы и нет, думал Перехиль. Почему бы таким образом не отвлечься от тревожных мыслей о банке Картухана, о церкви Пресвятой Богородицы слезами орошенной и о прочих многочисленных проблемах? Прислужник банкира ладонью пригладил волосы на плеши и огляделся по сторонам. Со своего поста у стойки возле двери он мог обозревать улицу Пласентинес до самого угла. включая большую часть едва прикрытых лайковой мини-юбкой ляшек пенелопы под столом, рядом со скрещенными ногами пенча Гавиры, пиджак которого висел на спинке стула, а сам он был в одной рубашке, с расстегнутым воротом и ослабленным узлом галстука, потому что вечер стоял довольно жаркий. Несмотря на все происходящее, Гавира выглядел хорошо. гладко зачесанные с гелем черные волосы образующие завитки за ушами достойная осанка богатого человека на сильном смуглом запястье блестящие золотые часы в баре звучала музыка и голос сантаны певшего европу спокойная мирная почти домашняя сценка похоже все идет как по маслу подумал перехиль от цыгане Майрене и цыпленке Муэлосе не было ни слуху, ни духу. Зуд в области мочеполовых органов унялся после флакона блинокса. И вот в тот самый момент, когда Перехиль только-только расслабился и успокоился, рассчитывая на приятное времяпрепровождение не только для шефа, но и для себя самого, он уже присмотрел пару симпатичных телок, сидевших в глубине бара и даже успел обменяться с ними несколькими взглядами. Как раз в тот момент, когда он заказал себе еще порцию виски, двенадцатилетней выдержки, он так и сказал небрежно бармену «12 years old». Он вдруг вспомнил о Доне Ибраиме, удальце и красотке. Интересно, где они сейчас и как у них идут дела? В соответствии с последними инструкциями, они собирались подпалит церковь, так, самую чуточку, ровно настолько, чтобы месса в четверг не могла состояться, но результатов пока что не было. Наверняка дома на автоответчике он найдет какое-нибудь сообщение. Об этом размышлял Перехиль, отхлебывая из нового стакана, только что поставленного перед ним барменом. И тут из-за угла появилась молодая герцогиня и тот поп из Рима. Перехиль... чуть не подавился куском льда. Отойдя от стойки, он встал в дверях, не выходя, однако, на улицу. Он предчувствовал катастрофу. Пенелопа-пенелопа и бюст-бюстом, а ни для кого не было тайной, что Пенчу Гавира еще ревнует свою пока что законную жену. А если бы даже и не ревновал, обложка куплюс с С и ее фотография с Тореадором Куром эстралем, дали ему достаточно поводов обозлиться. Ко всем несчастьям, этот римский поп куда как смазлив. Сам здоровый, загорелый, упакован как надо. По всему видно, что птица высокого полета. Похож на Ричарда Чемберлена в этом фильме, как бишь он назывался, только классное. Так что перехиля пробрала дрожь, ставшая более крупной после того, как в следующую минуту из-за угла показалась голова удальца из Мантелетте, а вслед за нею и он сам, под руку с красоткой Пуньялес. Несколькими секундами позже появился и дон Ибраим, и вся троица остановилась в растерянности, весьма неискусно делая вид, что ничего особенного не происходит. «Разверзнись, земля!» — патетически подумал Перехиль. И тут же более прозаически, чтоб я провалился. Кровь стучала в висках Пенчу Гавиры, когда он медленно поднялся из-за стола, стараясь держать себя в руках. «Добрый вечер, Макарена. «Никогда не делай ничего по первому импульсу», сказал ему как-то на заре их совместной деятельности старик Мачука. Сделай что-нибудь такое, что разгонит адреналин, займет руки и просветит мысли. Дай себе некоторое время. Поэтому Гавира надел пиджак и аккуратно застегнул его на все пуговицы, не отрывая глаз от глаз жены. Они были холодны, как два круга темного иния. Привет, Пенчу. Она едва взглянула на его спутницу. Лишь чуть заметно обозначившаяся складка в углу рта выразила все презрение к этой обтягивающей юбке, к этому декольте, едва прикрывающему национальное достояние Пенелопы. На миг Пенчу даже усомнился, у кого из двоих больше права на упреки. Вся терраса, весь бар, вся улица смотрели на них. «Хотите что-нибудь выпить?» Чтобы не болтали о Пенчо, его, прямо скажем, многочисленные враги в одном они не могли ему отказать в умении владеть собой. У него даже хватило выдержки на учтивую полуулыбку, хотя все мускулы его тела были напряжены до максимума, глаза застилала красная пелена, а стук крови в висках казался ударами молота. Он подтянул узел галстука, оправил манжеты с золотыми запонками и взглянул на священника, ожидая представлений. Тот был одет весьма элегантно. Легкий, черный, явно сшитый на заказ костюм, черная шелковая рубашка, стоячий воротничок. Кроме того, он был очень высок, почти на две ладони выше. Пенчу терпеть не мог долговязых. Особенно, когда они шлялись по Севилье в сопровождении его жены. «Интересно, — подумал он, — как на меня посмотрят, если я разобью физиономию священнику в дверях бара?» Пенчу Гавира, отец Лоренцо Куарт». Никто не сделал движения, чтобы сесть, и Пенелопа Хайдеггер осталась одна на своем стуле, мгновенно забытая, оказавшаяся за бортом происходящего. Гавира так и стиснул руку священника, но заметил, что ответное пожатие не менее сильно. Глаза приезжего из Рима были равнодушные, спокойные, так что банкир подумал, в конце концов, может, этот тип вообще не в курсе. Зато глаза Макарены были колючие, как пара черных бандерилий. Бандерилья — небольшое, украшенное лентами копье, которое во время кориды всаживают в тело быка, чтобы разъерить его. Примечание редакции